Эвандер Холифилд «Орел на излете» 20 августа 2007 года Когда писал эту статью, мне просто хотелось показать людям, прежде всего молодым, что Эвандер Холифилд не всегда был полоумным ветераном, который не уймется до тех пор, пока какой-нибудь юный лох не вытрет им пол перед всем честным народом, что когда-то он был одним из самых выдающихся бойцов в истории. И именно бойцов, а не просто боксеров. Хотелось, если не восстановить справедливость, то по крайней мере показать, что она все-таки существует. 13 октября на московский ринг против чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO россиянина Султана Ибрагимова выйдет единственный в истории четырехкратный чемпион мира в этой категории 44-летний Эвандер холлифилд однако вряд ли это событие принесет много радости его многочисленным поклонникам. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ Ответить на вопрос, зачем сказочно богатый и несказанно знаменитый Эвандер Холифилд продолжает боксерскую карьеру, так же легко, как ответить на вопрос, прозвучавший в известной старой песне. «Зачем я вас, мой родненький, узнала? Зачем, зачем я полюбила вас?» Впрочем, «Наше все» Александр Сергеевич Пушкин На оба эти вопроса давным-давно ответил. Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Человека более достойного сравнения с орлом, чем Холифилд, на свете просто не существует. Наоборот, это любой орел должен был бы гордиться, если бы его сравнили с Холифилдом. И как всякий уважающий себя орел, Эвендер всегда летел против ветра, сокрушая на своем пути всех других пернатых хищников которые пытались оказать ему сопротивление в борьбе за добычу. Победил он среди прочих и такого летающего дракона, как Майк Тайсон. Пусть тот и был наиболее реальным воплощением Змея Горыныча, какое только можно себе представить. И это все при том, что по своим физическим данным холлифилд даже не настоящий тяжеловес. Он долгое время более чем комфортно чувствовал себя в категории до 86,2 кг, где в конце концов стал абсолютным чемпионом мира. Однако это оказалось только началом великой карьеры, потому что он перешел в тяжелый вес. В 1990 году, победив Бастера Дагласа, Холифилл стал абсолютным чемпионом мира среди тяжей и пробыл им до 1992 года. В 93 году, рассчитавшись за поражение в предыдущей встрече, Эвендер победил Ридика Боу и вернул себе титулы WBA и IBF. В копках. За, то, за тот год, что чемпионские пояса принадлежали ему, Боу успел потерять один из них по версии WBC за отказ драться с Ленексом Льюисом. На этот раз чемпионство холлифилда не было долгим. В следующем году он проиграл Майклу Мурреру в одном из самых странных поединков на моей памяти. Казалось, что Холифилду перед боем вкололи снотворное. Потом врачи сказали, что он провел 12 раундов на ринге с сердечным приступом. Однако Холифилд через некоторое время заявил, что вылечил себя верой, и, ко всеобщему удивлению, врачи подтвердили, что от прежнего заболевания не осталось и следа. Они даже засомневались в правильности изначального диагноза. И правильно. Орлов с больным сердцем не бывает. Несколько лет Холлифилд провел не то чтобы в тени, но в полутени, из которой вышел, совершив одну из самых ярких сенсаций последнего времени. 9 ноября 1996 года он в 11 раунде нокаутировал Майка Тайсона и завоевал титул WBA. Через полгода в матче реванш Железный Майк, отчаявшись справиться с ним и выложив на ринг в третьем раунде все, что у него было, увидел, что этого недостаточно для победы и совершил самое безумное из всех своих безумств. Он обкусал Холлифилду уши, за что был дисквалифицирован. В конце 97 -го года Эвандер вернул себе еще и пояс IBF, расквитавшийся со своим старым обидчиком Майклом Мурером. В 1999 году Холлифилд дважды дрался с обладателем титула WBC Леноксом люисом В первый раз судьи подарили ему ничью хотя он явно проиграл, а во втором бою, по иронии судьбы, гораздо больше похожим на ничью, ему засчитали поражение. По-моему, все-таки справедливо. Наконец, в 2000 году холлифилд завоевал свой последний чемпионский титул по версии WBA. Его только что не слишком честно отобрали через суд у Льюиса и объявили вакантным. Эвандер победил Джона Руиса и завладел им. А в марте 2001 года холлифилд проиграл Руису матч-реванш. В декабре того же года выиграл третью встречу с Руисом, но судьи определили в этом матче ничью. Так холлифилду аукнулась ничья в первом бою с Леноксом Льюисом. Конечно, последнее чемпионство было и недолгим, и, мягко говоря, сомнительным. Но в последнем вины эван не было. Этапы пути поменьше. Однако время идет, и никого, в том числе и Орлов, оно не щадит. Поэтому, когда пару недель назад на пресс-конференции, посвященной бою Холифилда с чемпионом мира по версии WBO Султаном Ибрагивом, я своими ушами услышал, как Эвентер сказал, что не собирается ограничиваться одним этим титулом, а намеревается стать абсолютным чемпионом мира, я пожалел о том, что у Орла на пенсию насильно не отправишь. Но не за ногу же его привязывать и не в клетку сажать заявление холлифилда прозвучало, мягко говоря, странно. Если женщина в 45 лет скажет, что она хочет родить ребенка, вы подумаете, что она несколько опоздала. Ну, чем черт не шутит? Однако, если она скажет, что решила родить еще четверых детей, а именно столько сейчас основных титулов в профессиональном боксе, вы решите, что у нее не все дома. И, скорее всего, будете правы. Ну, а боксеры стареют раньше, чем женщины. Бой Холифилда с Ибрагимовым должен состояться 13 октября, а через шесть дней, 19 октября, Эвандеру исполнится 45 лет. Это очень много. И не надо вспоминать Джорджа Формана, который именно в этом возрасте сумел во второй раз стать чемпионом мира, потому что сравнение будет некорректным. Во-первых, Форман – феномен, каковым Холифилд не является. Вполне возможно, что Большой Джордж – самый физически сильный тяжеловес в истории. Именно на силу он делал основную ставку, а сила, как известно, уходит последней. холлифилд наоборот, мелкий тяжеловес, так что по идее он должен был бы состариться раньше других. Во-вторых, у Формана в карьере был десятилетний перерыв, что тоже очень положительно сказалось на его спортивном долголетии. В-третьих. За исключением боя с Мохаммедом Али в 1974 году, Форману серьезно никогда не доставалось. Его поражение от Джимми Янга в 1977 году, от того же Холифилда в 1991 и от Томми Моррисона в 1993 были техническими. Он просто набрал меньше очков, чем соперники. Два нокдауна в поединке с Роном Лайлом в 1975 году, который он в конце концов выиграл, тоже не были особенно тяжелыми. В свою очередь, Холлифилду временами доставалось, не приведи Господь. Конечно, то, что Тайсон оттяпал ему кусок уха на его нынешнем физическом состоянии, сказалось минимально Но вот все три боя Эвандера с Ридиком Боуи, два из которых он проиграл, а третий выиграл на бровях, были невероятно тяжелыми. Тоже можно сказать и о первом поединке с Тайсоном, пусть и выигранном, и об обеих встречах с Леноксом Льюисом. Наконец поражение любые, пусть даже технические, очень старят. А в последнее время Холифилд проигрывал много, слишком много. Крис Бёрд и Лэри Доналд перещелкали его на скорости. Джеймс Тони измотал своей активной защитой и нокаутировал ударом по печени. Ни один из этой троицы раньше не справился бы с ним. Поражение от Атоуни, которое холлифилд потерпел еще четыре года назад, было особенно тяжелым для самолюбия она лучше всего показала, чего лишило его время. Тоуни конечно, выдающийся боксер. Благодаря своей действительно невероятной защите корпуса и феноменальной реакции он почти не пропускает плотных ударов. Но Холифилд понимал все, что Тоуни делал, он его читал, но просто не поспевал. Этот бой не был бы для него легким и в лучшие годы, но тогда он периодически доставал бы Тоуни, и не столько изматывался бы сам, сколько изматывал бы соперника. Честно говоря, я не сомневаюсь даже, что более молодой холлифилд дожал бы тоуни и нокаутировал. А так... В девятом раунде холлифилд похожий на себя прежнего даже меньше, чем тень отца Гамлета на богатыря, которым она была при жизни, пропустил удар левой по корпусу. Гриф-падальщик победил Орла. У меня было тогда предчувствие, что все закончится подобным образом, и перед тем матчем Я написал о Холифилде статью под названием «Докатился». Меня тогда много ругали за слишком злую критику в адрес великого боксера, однако реальность оказалась еще хуже. Между тем, я никогда так горячо не болел за Холифилда, как в тот раз, и в своих прогнозах ошибался не раз, но не было случая, чтобы мне больше хотелось ошибиться, чем тогда. К сожалению, как раз тогда я и не ошибся. Я очень боялся унижения великого боксера и замечательного человека, каким является Холифилд, от мерзавца Тоуни, гордящегося тем, что он мерзавец. Так оно и вышло. Зло победило и не могло не победить. Просто потому, что добро находилось в слишком уж плохой форме. А добро без шансов на победу – самое печальное зрелище на свете. Этапы совсем маленького пути. После Тоуни Холифилд проиграл еще и Лэрию Доналду. И казалось, на этом его карьера наконец закончится. Может быть, он и сам так думал какое-то время, но потом не выдержал и опять вернулся. А может быть, он и не собирался уходить. Однако теперь он решил встретиться с боксером плоше Джереми Бейтсом. Многие тогда подумали, что холлифилд просто не хочет заканчивать великую карьеру поражением. Но Эвандер, расправившись в августе прошлого года за два раунда с Бейтсом, через три месяца встретился с Фрессом Окендо который не так давно вылетел из элиты тяжелого веса и жаждал туда вернуться. Окендо, видимо, решил, что победа над Холлифилдом ему в этом поможет. Он собирался повесить его скальп себе на пояс, но в результате повесил свой собственный скальп на пояс Холлифилду. Победа Эвандера не была особенно блестящей, но это уже не играло особой роли, по крайней мере для него самого, а все остальные могли думать, что им угодно. В марте этого года холлифилд нокаутировал в третьем раунде Винни Мадалоны, малопримечательного боксера с надутым послужным списком. И, наконец, 30 июня победил по очкам 42-летнего Лу савареза более или менее честного контендера былых времен. Кажется, холлифилду удалось убедить себя, если ему вообще надо было в этом себя убеждать, что он готов снова драться за чемпионские пояса. Более того, впервые за достаточно долгое время ему удалось убедить в этом и еще кое-кого. Во всяком случае, стали раздаваться голоса, принадлежащие отнюдь не боксерским чайникам, что у Эвандера все-таки есть какой-то шанс завоевать еще один чемпионский пояс. И тут неожиданно сорвался широко разрекламированный поединок между чемпионом по версии WBO Султаном Ибрагимовым и обладателем титула WBA Русланом Чегаевым который должен был состояться в Москве 13 октября. Чагаев неожиданно заболел, и ему пришлось искать замену. Честно говоря, у меня сложилось отчетливое впечатление, что у команды Ибрагимова были сомнения в том, что этот бой состоится, и выход на сцену Холифилда, которому предложили встретиться с Ибрагимовым, был до некоторой степени запланированным. Во всяком случае, когда на пресс-конференцию, посвященную бою Ибрагимов-Чагаев, собрались журналисты, К смене соперника уже все было готово. Эвандер Холифилд сидел у телефона и ждал звонка, хотя в Америке было еще очень раннее утро. Он ждал недаром. Ему позвонили. По громкой связи его голос вывели на динамик. И в Москве все собравшиеся услышали слова о том, что бой с Ибрагимовым для Холифилда только ступень на пути к титулу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Надежды питают не только юноши Орлов на излёте они питают ничуть не меньше. Холлифилд проиграл Ибрагимову, но, конечно, не унялся. Он, как герой Джонс, по сей день гоняется за прошлым, которое нельзя догнать по определению. Или можно